— Сенатор Стаций, — заговорил Клавдий, — тебе не кажется это условие несколько обременительным? — Позволю себе настаивать, божественный Цезарь, — прервал его Аврелий, пренебрегая этикетом. — Если тебе нужен убийца, позволь мне спокойно вести расследование. — Ладно, пусть будет так, — сдался Цезарь. — С этого момента ты мой прокуратор, и твое слово — мое слово. «Вале! Будь здоров, Аврелий!» «Вале, Цезарь!» — ответил сенатор и направился к выходу. «И повтори этрусские глаголы!» — услышал он вдогонку. «У тебя всегда были нелады с грамматикой!» Глава третья. За шесть дней до июньских нон. Ноны в древнеримском календаре пятый... В марте, май, июне и октябре седьмой — день месяца. — Какой ужас! Какое жуткое несчастье! Какая страшная беда! — без конца твердила Помпония. — Ну ладно, дорогая моя, ты ведь даже не знала его! — возразил Публияврель, удивившись отчаянию Матроны при известии о смерти Хелидона, лучшего римского гладиатора. — Я... «Присутствовала на всех его боях, на всех! И он...» — голос Помпонии зазвучал громче. «И он погиб именно тогда, когда меня не было. И я узнала об этом от дометилы, представь себе!» «Нет, меня не разжалобишь!» — не без иронии возразил Аврелий я уверена хилидоне тебе известно куда больше любой дометилы подзадорил он ее не сомневаясь что помпония готова поделиться с ним любыми сведениями какими располагает чтобы загладить свое непростительное отсутствие как раз в тот день мне понадобилось уехать из рима такая неудача ты спрашивал знаю ли я что нибудь о хелидоне конечно это несчастная Ниса». «Ниса?» — переспросил сенатор. Он не сомневался, что уже слышал где-то это имя, какая-нибудь Гетера, может быть, танцовщица. Тит сервилий до сих пор молчавший, подавленный бесконечной болтовней своей жены помпонии вдруг оживился. «Актриса!» «Лучшая актриса мимического театра!» Они с хелидоном были неравнодушны друг другу, весь город знал это. «Аврелий, где ты живешь? В каком мире?» — удивился он. Аврелий, не располагавший столь важными сведениями, поспешил выяснить другие подробности. «Неса — самая известная актриса мимического театра Помпея». На каждом ее спектакле творится что-то невообразимое. Она такая соблазнительная, что... Начал было сервилий, незаметным жестом давая понять, что хотел бы развить эту тему вдали от нескромных ушей. — А ты откуда это знаешь? — тоном следователя заговорила супруга, как всегда с подозрением. «Надеюсь, не ходил смотреть на нее без меня?» Сервилли недовольно поморщился и подмигнул Аврелию. «Дониса просто бесстыдна», — тут же пояснила всеведущая Матрона. «Она так изображает любовные сцены, что уже ничего не остается для воображения. Ни одну картину не завершает в одежде». «Нет, тебе не понравилось бы». — продолжала она, обращаясь к мужу. — Это так вульгарно, что становится просто скучно. Не говоря уже о том, что у нее кривые ноги. — А вот откуда все это знаешь ты? — поинтересовался Сервилий, слегка задетый. — Я была на одном представлении вместе с Дометилой, когда ты ездил по каким-то делам в Принесту. Сегодня город Палистрина, расположенный у подножья одноименного горного хребта недалеко от Рима. «Поверь мне, ничего особенного в этой вашей ниссе нет. Конечно, не могу отрицать, она вызывает живейший интерес публики. В зале собралось двадцать тысяч человек. Слышал бы ты, как они свистели!»